Глава 4. Одною матерью от двух отцов зачаты, они не схожи, точно воск и латы. Эдмунд, Спенсер, королева-фей. на утро Страйк проснулся незадолго до пяти. Через тонкие занавески в доме Джоун уже пробивался свет. Набитый конским волосом диван каждую ночь ухитрялся намять Страйку какую-нибудь часть тела, И сегодня ощущение было такое, словно ему двинули по почке. Он потянулся за телефоном, проверил время, но понял, что боль уже не даст ему заснуть. И сел. Потянувшись и почесав мышками, он дождался, чтобы глаза привыкли к полумраку гостиной Теда и Джон, где со всех сторон вздымались непонятные силуэты, и взялся повторно гуглить Марго Бамборо. После беглого просмотра фотографии улыбающейся женщины-врача с волнистой укладкой и широко посаженными глазами, результаты поиска привели его к сайту, посвященному серийным убийцам. Здесь был помещен длинный текст про Денниса Крида, перемежавшийся его портретами в разном возрасте, от снимка трогательно-кудрявого светловолосого малыша до полицейских фото анфасы в профиль, на которых был изображен стройный мужчина с безвольным чувственным ртом в больших квадратных очках. Затем Страйк перешел на сайт книжного магазина и отыскал биографию этого серийного убийцы, изданную в 1985 году и озаглавленную «Демон райского парка». Ее автор, ныне ну, непокойный, покойный, славился своими журналистскими расследованиями. В яркой обложке смотрело невыразительное лицо Крида, по которому плыли призрачные черно-белые тени замученной и убитой им семерки женщин. Марго Бамбара среди них не было. Страйк заказал на адрес агентства подержанный экземпляр стоимостью в один фунт. Он поставил телефон на подзарядку, пристегнул протез, Взял сигареты и зажигалку, боком протиснулся мимо целого выводка шатких столиков с сухими букетами в вазах и, не сбив плечом ни одной декоративной тарелочки, прошел по коридору, спустился на три крутые ступени вниз и оказался в кухне. Линолеум, памятный ему с раннего детства, льдом холодил босую подошву единственной ноги. Заварив себе большую кружку чая, Он, как был, в трусах, боксерах и футболке, вышел через дверь черного хода в приятную рассветную прохладу, прислонился к стене дома и, вдыхая между затяжками соленый морской воздух, погрузился в размышления о пропавших матерях. За истекшие десять дней ему не раз вспоминалось леда, полная противоположность Джон. Ты уже курить пробовал, корми? Однажды, как бы невзначай, спросила она, выпуская изо рта голубоватый дымок. «Табак это вред! Но, видит Бог, я без него жить не могу!» Окружающие порой недоумевали. «Почему органы опеки не обращают внимания на семью Леды Страйк?» Ответ лежал на поверхности. Леда, которая никогда и нигде не задерживалась на длительный срок, просто не попадала в поле их зрения. Бывало, ее дети ходили в новую школу считанные недели, а после мать, поддавшись очередному увлечению, срывала их с места и перебиралась в другой город, в другой сквот, где подселялась на этаж к своим знакомцам или, куда реже, снимала угол. В органы опеки с полным правом могли бы обратиться Тет и Джон, чей дом служил для детей единственным островком надежности. Но Тет, как видно, не хотел полного разрыва со своей блудной сестрой, а Джон считала, что дети ей этого не простят. Среди самых отчетливых детских воспоминаний Страйка сохранился тот случай, когда Леда, откуда ни возьмись, появилась в Сент-Мозе после полутора месяцев его учебы в подготовительном классе. Пораженная и разгневанная тем, что такое важное решение было принято без нее, она тут же повела сына с дочкой на паромную переправу, заманивая их всевозможными соблазнами Лондона. Страйк упирался, пытаясь объяснить, что они с Дэйвом Полвартом давно сговорились на ближайших выходных обследовать пещеры контрабандистов. Пещеры эти, скорее всего, существовали только в воображении Дэйва, но для Страйка были реальнее некуда. «Пещеры никуда не денутся», — приговаривала Леда, закармливая его конфетами в лондонском поезде. «И этого, как там его, тоже скоро увидишь, обещаю». «Дэйв», — схлипывал Страйк, — «его зовут Д Дэйв» гони прочь эти мысли», — велял себе Страйк, прикуривая вторую сигарету от первой. «Стик, застудишься и помрешь. Надо же, в одних трусах вышел». Он оглянулся. На пороге, кутаясь в шерстяной халат, стояла его сестра в тапках из овчины. Брат с сестрой были настолько непохожи, что многие отказывались верить в их родство». Люси, приземистая, светловолосая и румяная, была копией своего папаши-музыканта, который, уступая в известности отцу Страйка, по крайней мере, не забывал родную кровиночку. «С добрым утром!» — отозвался Страйк, но Люси уже исчезла, чтобы тут же вернуться с его брюками, туфлями и носками. «Люс, мне не холодно». «Воспаление легких заработаешь. Одевайся!» Подобно Джон, Люси свято верила в непогрешимость своих суждений о благе родных. Только близкий час отъезда заставил Страйка собрать в кулак всю свою выдержку, чтобы взять принесенные сестрой вещи и тут же их надеть, с трудом удерживая равновесие и рискуя свалиться на гравий. К тому времени, как он натянул носок и туфлю на уцелевшую ногу, Люси успела вынести и себе, и ему свежезаваренный чай. «Мне тоже не спалось», — сообщила она, протянула ему кружку и уселась на каменную скамью. Впервые за всю неделю они остались наедине. Люси буквально прилепилась к Джон, не давая ей заняться ни стрепней, ни уборкой. А Джон не понимала, как можно сидеть без дела, когда у нее полон дом гостей. Сплескивала руками и все равно суетилась. В те редкие моменты, когда Джон не оказывалась рядом, суета исходила от сыновей Люси. Джек жаждал общения со Страйком, а двое других клянчили что-нибудь у матери. «Ужасная напасть, да?» — говорила Люси издалека наблюдая за Тедом, который любовно обихаживал цветочные клумбы. — Не говори, — вздохнул Страйк, — но постучим по дереву. Как-никак химиотера... — Химия не лечит, а только продлева... — Про... Тряхнув головой, Люся утерла глаза с смятым клочком туалетной бумаги, которая оторвала от рулона, извлеченного из недр халата. Я чуть ли не двадцать лет звоню ей по два раза в неделю, стик. Это место — второй дом для моих мальчишек. Она для меня настоящая мать». Страйк не хотел заглатывать наживку, однако не удержался и сказал «То есть помимо нашей родной матери». «Леда не была мне матерью», — холодно возразила Люси. Страйк никогда не слышал от нее столь резких суждений, хотя в разговорах нередко подразумевалось именно это. «Я перестала считать ее мамой в 14 лет, если не раньше. Моя мама Джон!» И, не дождавшись ответа от Страйка, добавила. «Ты выбрал Леду. Я знаю, ты любишь Джон, но у тебя и у меня сложились с ней совершенно разные отношения». «Ни за что бы не подумал, что здесь имеет место конкуренция», — сказал Страйк, закуривая следующую сигарету. «Я просто объясняю тебе свои ощущения». «За одной мои». За неделю вынужденного соседства она не раз отпускала ядовитые комментарии в адрес Страйка, который слишком редко навещал родню. Он придерживал язык, чтобы не обострять ситуацию. Страйк поставил перед собой цель — уехать из этого дома, ни с кем не разругавшись. — Мне были ненавистны те дни, когда Леда приезжала нас забирать, — не унималась Люси. — А ты всегда был готов сорваться с места. В этом заявлении он расслышал голую констатацию факта при полном отсутствии вопросительного знака, совсем как у Джоан. «Далеко не всегда», — возразил Страйк, вспоминая паром, Дейва Полворта и пещеры контрабандистов. Но сестре, похоже, втемяшилось, что ее хотят чего-то лишить. «Я просто хочу сказать, что ты потерял свою мать давным-давно, а нынче я...» «Все к тому идет. Теряю мою...» Она вновь утерла глаза, отсыревшие туалетной бумагой. Страйк молча стоял и курил. У него ломило поясницу, глаза щипало от недосыпа. Он догадывался, что Люси была бы рада навсегда вычеркнуть Леду из памяти, а припоминая, на что порой обрекала их Леда, не мог не посочувствовать сестре. Но сегодня утром вокруг него на облачке сигаретного дыма витал призрак Леды. Ему слышался ее голос. Не сдерживайся, поплачь как следует, доченька. Сразу легче станет. И? Подай-ка старушке матери сигаретку, корми. У него в сердце не находилось места для ненависти. Это в голове не укладывается. Ты вчера вечером отправился выпивать с Дэйвом Полвартом накануне отъезда. Джон буквально вытолкала меня из дому. Страйка задел этот упрек. Она в Дэви души не чает, и потом я через пару недель опять приеду. Неужели? Сестра захлопала мокрыми ресницами. А вдруг погрязнешь в делах и попросту забудешь? Страйк выпустил дым в светлеющий, голубоватый предрассветный воздух. В правой стороне над крышами примастившихся на склоне домов намечалась граница между небом и водой. Нет, сказал он. «Не забуду». «Я не спорю. В кризисной ситуации на тебя можно положиться. Но там, где речь идет о постоянных обязательствах, у тебя, мне кажется, большие проблемы. Джон нуждается в поддержке из месяца в месяц, а не только в тех случаях, когда...» «Это понятно, Люс». Страйк все же начал закипать. «Ты, вероятно, не поверишь, но я знаю, что такое недуг и восстанов...» «Вот я и говорю». Когда Джек попал в больницу, ты был на высоте. Но когда все идет своим чередом, тебе до близких дела нет. О чем ты говоришь? Я только в прошлом месяце возил Джеков. Но даже не потрудился приехать на день рождения Люка. Он всем приятелям рассказал, что ты собираешься... Зачем болтать лишнее? По телефону я тебе открытым текстом сказал, что... Ты сказал, что постараешься. Нет. Это ты сказала, что я постараюсь. Не сдержавшись, заспорил Страйк. Это ты сказала. Хорошо, если сможешь, приедешь. Но я не смог. И предупредил заранее, а уж как ты это преподнесла, Люк, у меня не касается. — Я ценю, что ты изредка вывозишь куда-нибудь Джека, — перехватила инициативу Люси. «Ну, — Но неужели тебе не приходит в голову взять с собой и двоих других? «Адам весь вечер плакал, когда Джек вернулся из военных комнат Черчилля». «А теперь ты приехал сюда?» Люси, похоже, решила воспользоваться случаем, чтобы выплеснуть все, что накипело. «С подарком для одного Джека! А как же Люк и Адам?» Ты позвонил насчет диагноза Джона, и я тут же примчался. «Значки для Джека у меня были куплены давно, вот я их и привез». А как, по-твоему, должны себя чувствовать Люк и Адам? Естественно, они начинают думать, что ты любишь их не так, как Джека. Конечно, не так, сказал Страйк, исчерпав запас терпения. Адам змееноши слюнтяй, а люк полный засранец. Он смял сигарету о стену, зашвырнул окурок в кусты и вернулся в дом, оставив Люси, как выброшенную на берег рыбу, ловить ртом воздух. В неосвещенной гостиной он тут же наткнулся на выводок столиков. Ваза с сухим букетом тяжело рухнула на узорчатый ковер, а страйк, сам не зная, как это получилось, наступил протезом на хрупкие стебли и пергаментные венчики, которые рассыпались в пыль. Когда он с трудом собрал с пола сухой мусор, через гостиную молча прошагала Люси, оскорбленная в лучших материнских чувствах. Страйк водрузил пустую вазу на столик, выждал, когда Люси захлопнет за собой дверь в спальню, и в раздражении поднялся по ступеням в ванную с туалетом. Включать душ он не стал, чтобы не разбудить Теда и Джон, а потому только облегчился и слил за собой воду, совершенно забыв, как грохочет допотопная канализация. Осторожно умываясь под едва теплой водой, Раз уж все равно сливной бачок наполнялся с диким ревом. Страйк подумал, что не проснуться от этой какофонии может только покойник. Разумеется, открыв дверь, он нос к носу столкнулся с Джоан. Теткина макушка едва доставала до его груди. В глаза ему бросились редеющие седые волосы и прежде синие, как незабудки, глаза, нынче выбеленные старостью. Подбитый ватой стеганый халат выглядел на ней, как торжественное кимоно актера театра Кабуки. «Утро доброе». Страйк попытался придать своему голосу жизнерадостность, но лишь скатился до фальшивого понебратства. «Я тебя разбудил, да?» «Нет, что ты, я давно не сплю. Как с Дэйвом посидели?» — спросила она. «Отлично». Жарм жаром», — ответил Страйк, — «у него новая работа, он в позитиве». «А как там Пенни? Как дочурки?» «Они просто счастливы, что вернулись в Корнуолл». «Вот и славно», — сказала Джон. «Матушка Дэйва всегда считала, что Пенни, скорее всего, не захочет уезжать из Бристоля». Все вышло как нельзя лучше. За спиной у Джон распахнулась дверь спальни. На пороге в пижаме стоял Люк, демонстративно потирая глаза. Вы мне спать не даете, заявил он в страйку и Джон. Ох, прости, голубчик, сказала Джон. А можно мне, Хока-попс? Конечно, можно, любовно проворковала Джон. Люк помчался вниз, стараясь наделать как можно больше шума, но тут же прибежал обратно. Его веснущатая физиономия лучилась злорадством. — Бабуля, дядя Корморан все твои цветочки переломал. — Вот говнюк мелкий. — Да, извини, — обратился Страйк Джон. Сухой букет сбил нечаянно, ваза цела. «Ой, это мелочи», — ответила Джон, уже двигаясь к лестнице. «Сейчас пылесосом пройдусь». «Не надо», — поспешил остановить ее Страйк. «Я там уже...» «Весь ковер в мусоре», — сообщил Люк. «У меня что-то под ногами хрустнуло». «Ну, погоди ты сам у меня сейчас под ногами хрустнешь, засранец!» Страйк и Люк спустились вслед за Джон в гостиную, где Страйк Силой отобрал у тетки пылесос, да потопный, хлипкий, купленный еще в 70-е годы. Пока он орудовал этим неповоротливым устройством, люк с ухмылкой, стоя на пороге кухни, набивал рот шоколадными шариками. Когда страйк закончил чистку ковра и предъявил работу Джон, к утреннему сбору присоединились Джек и Адам, а за ними и полностью одетая Люси с каменным лицом. «Мам, сегодня на пляж пойдем?» «Ну, поплавать охоту. Можно мы с дядей Тедом поедем на лодке кататься?» «Присядь!» — обратился Страйк к Джон. «Я тебе чаю заварю». Но его опередила Люси. Она протянула Джон кружку, испепелила Страйка взглядом и устремилась в кухню, на ходу давая ответы сыновьям. «Что тут происходит?» Дед еще в пижаме шаркал по полу, растревоженный утренней суматохой. Когда-то он был ростом со страйка, да и внешнее сходство между ними бросалось в глаза. Со временем его курчавые волосы будто занесло снегом, а смуглое лицо прорезали даже не морщины, а борозды. Но, невзирая на легкую сутулость, в нем еще чувствовалась физическая сила. Однако диагноз Джон, похоже, стал для него тяжелым ударом. Он не оправился от потрясения, двигался неуверенно и будто бы потерял ориентацию в пространстве. — Да вот, собираю вещи, Тед, — ответил Страйк, которому не терпелось поскорее убраться. — Тороплюсь на первый паром, чтобы успеть на самый ранний поезд. — Вот оно что, — сказал Тед. «Прямиком в Лондон, да?» «Ага», — кивнул Страйк, убирая в рюкзак зарядное устройство и дезодорант. Все остальное уже было упаковано. «Ну, а через пару недель опять наведаюсь. Держи меня в курсе, ладно?» «Без завтрака ты никуда не поедешь», — захлопотала Джон. «Сейчас приготовлю тебе сэндвич». «Я в такую не ем», — совгал Страйк. Чашку чая выпил, и достаточно. В поезде возьму что-нибудь пожевать. Скажи ей. Попросил он Теда, потому что Джон его не слушала и уже суетилась в кухне. джони крикнул Тед. «Он есть не будет!» Страйк сорвал со спинки стула куртку и выставил рюкзак в прихожую. «Тебе бы еще поспать!» — сказал он Джон, которая семенила попрощаться с племянником. — Я, честное слово, не хотел тебя будить. Отдыхай, ладно. А по хозяйству пару недель пусть пока другие управляются. — Все жду, когда же ты бросишь курить, — печально выговорила Джон. Страйк умудрился комично закатить глаза и обнял тетушку. Она прижала его к себе, как делала всякий раз, когда Леда приезжая забрать у нее детей, всем своим видом изображала нетерпение. Разрываемый двойственным чувством, Страйк тоже обнял ее покрепче, будто стал и полем битвы, и трофеем, будто мучился от необходимости назвать своими именами какие-то вещи, не поддающиеся ни определению, ни пониманию. «Счастливо, Тед!» — сказал он, обнимая дядю. Позвоню, когда приеду. Наметим следующую встречу. «Я бы тебя подвез», — слабо проговорил тэд «Может, все-таки подбросить?» «Мне и на пароме неплохо будет», — солгал Страйк, хотя неровные ступеньки, причала преодолевал с большим трудом и обычно с помощью паромщика. Но, чтобы доставить удовольствие старикам, добавил. «Помню». «Как вы возили нас с детьми в Фалмут за покупками!» Из дверей гостиной Люси следила за ним притворно равнодушным взглядом. Люк и Адам не пожелали оторваться от сухого завтрака ради прощания с дядей, и только Джек втиснулся в тесную прихожую со словами «Спасибо за значки, дядя корм». «Не за что, мне приятно», — ответил Страйк и взъерошил мальчишские волосы. «Пока, Люс!» — бросил он и добавил. «До скорого, Джек!»